Глава третья. Сострадание Ян Джинсен с трудом разогнул спину над рабочим столом и попытался потянуться, но помешала боль в шее. Он снова сгорбился и несколько секунд бессмысленно смотрел в пустой монитор. Потом поднял кружку со остывшим чаем и допил его одним глотком. Разглядывая пустую кружку, оттягивавшую руку вниз, он прикинул ее ценность и, соответственно, уникальность для института и непроизвольно улыбнулся. Затем встал и несколько раз прошел от стены до стены кабинета. Оказавшись возле двери, автоматическим жестом открыл ее и вышел в коридор. Выражение предельной усталости тут же исчезло с его лица, и он стал хорошо всем известным директором Ян терпеливым, но коварным, острым на язык, почтенным и уважаемым. Медленно прошел по богато отделному коридору. Его неторопливость объяснялась не возрастом, а желанием производить впечатление человека собранного и спокойного. Проходившие мимо сотрудники кланялись и спешили дальше. На ходу Ян Джин Сен заглядывал через стеклянные стены в офисы по обеим сторонам коридора. Несмотря на время, половина девятого вечера, в большинстве из них горел свет, и персонал продолжал корпеть над своими задачами. Ян джинсену это зрелище доставило искреннее удовольствие. Он чувствовал себя армейским сержантом, который осматривает строй новобранцев, наслаждаясь превосходством над ними. Пройдя мимо нескольких офисов, похлопав по плечу нескольких сотрудников и получив несколько комплиментов, Ян Джин Сен неторопливо вернулся к себе. Сел в самое большое и удобное кресло во всем институте, и усталое выражение опять проступило у него на лице. Некоторое время он сидел в бездействии, с горби в спину, а затем занес затекшую от долгой неподвижности руку над рабочим столом. Пальцы... Коснулись компьютерной мыши, и монитор автоматически включился, издав приглушенный треск. Лицо Ян Джинсена озарил белый свет. Он безразлично смотрел в экран, который становился все ярче, пока внезапная мысль не заставила его выпрямить спину и щелкнуть на иконку Мой компьютер, а оттуда перейти к жесткому диску. В несколько кликов он открыл папку, похороненную глубоко в недрах файловой системы. Обвел взглядом пустой кабинет, хотя в проверке и не было нужды, и быстро вбил пароль. Потом наклонился к монитору, весь подобравшись. Легкая улыбка осветила его лицо. От уголков губ она поднялась к щекам и выше, до самых бровей, каждый волосок которых, казалось, затрепетал от радости. Он пролистывал документы один за другим и, каждый раз, заканчивая читать, уже предвкушал, как перейдет к следующему. Словно играл в кошки-мышки с самим собой, спрашивая раз за разом «ну не прелесть ли?» и старательно заставлял себя забывать иллюстрации и фрагменты текста, прочно засевшие у него в мозгу, чтобы, открывая следующий файл, воскликнуть с обманчивым восторгом. «Надо же!» «Даже еще лучше!» Эта игра никогда не надоедала Ян Джинсену. Он считал её своим призванием, своей сутью, и добрая половина его жизни строилась вокруг неё. В половине одиннадцатого вечера серебристая Хонда Ян Джинсена плавно свернула в парк мудрецов. Это был дорогой жилой квартал, где, как подразумевало название, проживали в основном ведущие ученые. Ян Джин Сен припарковал машину и быстро зашагал к своему подъезду. За несколько шагов он заметил крошечную фигурку на ступенях крыльца. Мысленно выругавшись, еще успел подумать, чьи это может быть ребенок и почему он на улице в такое время. Но тут сработал датчик движения, и над крыльцом загорелся свет. Ян Джин сен застыл на месте. Это что, его сын? Ян Джан? Он подошел поближе и тронул мальчика за плечо. Эй, почему ты сидишь здесь? Ян Джан сонно приподнял голову и долго смотрел на Ян Джинсена, прежде чем осознал, что перед ним его отец. Ян Джин сен подхватил мальчика под мышки и поднялся ступенек. Поискав в кармане ключи, спросил. «Свои, я так понимаю, ты опять потерял?» Ян-Джан кивнул, потирая глаза костяшками пальцев. Лямки рюкзака сползли и мешали мальчику поднять руки, поэтому он низко наклонил голову. ян Джинсен поправил рюкзак, резко поддернув лямки сыну на плечи. Ян-Джан пошатнулся и едва не упал, но сразу выпрямился и покорно последовал за отцом к лифту. В апартаментах на восемнадцатом этаже Ян Джинсен снял обувь, бросил пиджак на диван и уже собирался что-то сказать, как зазвонил домашний телефон. Выругавшись себе под нос, он поднял трубку. Алло! Да, это отец Ян Джана. А, добрый вечер, господин, а, что? Сколько вы говорите стоил рюкзак вашего сына? Да-да, я понял. Я разберусь. Прошу нас простить. Я непременно зайду к вам лично принести извинения. До свидания. Ян Джинсен повесил трубку и громко крикнул. Ян Джан! Мальчик медленно вошел в двери гостиной. Он до сих пор не переоделся, даже не снял рюкзак и ботинки. Напрятаться от отца вроде не собирался. Ян Джин Сен поднял сына и осторожно переставил в самый центр комнаты, снял с него рюкзак и повертел в руках. Рюкзак был самый обыкновенный, с надписью «Ультра», отпечатанной неоновыми буквами. Дешевая ткань истрепалась на швах, на ней пестрели чернильные пятна разных форм и размеров. «Это твоё?» Ян Джинсен потряс рюкзаком, так что книги и пенал внутри загремели. Ян Джан не отвечал, стоя с опущенной головой. Говори, твое или нет? Ян Джинсен толкнул мальчика в плечо. Нет, тихо произнес сын. Зачем ты заставил другого поменяться с тобой рюкзаками? А? Ты хоть знаешь, сколько стоил твой, а этот? Ян Джинсен в ярости швырнул рюкзак на пол. «Да что с тобой такое?» Внезапно Ян Джан поднял подбородок. Лицо его было спокойным, он даже улыбался. «А мой рюкзак ты узнал бы?» Ян Джинсен Сен остолбенел. Взревев, он занес руку и залепил сыну увесистую пощечину. От удара легкое тело Ян Джана завалилось на бок, и он с громким стуком упал на пол. Разъяренный Ян Джинсен наклонился и за рука вдернул его вверх, собираясь ударить снова. Из носа и разбитой губы Ян Джана текла кровь. Он слабо отбивался, выгибая шею, а потом крикнул, глядя на стену гостиной. «Мама! Мамочка!» Жалобный голос заставил Ян Джин Сена замереть с занесённой для удара рукой. Непроизвольно он перевел взгляд на стену. Жена смотрела на них с портрета в черной рамке, и в ее глазах ему чудилась мольба. Мужчина ослабил хватку, и Ян Джан повалился на пол. Он свернулся в клубок и продолжал тихонько плакать, бормоча «Мамочка! Мамочка!». Ян Джинсен стоял над ним с беспомощно повисшими руками, ловя воздух ртом. Когда он снова смог нормально дышать, то указал сыну на его спальню. «Иди к себе! Сегодня останешься без ужина!» Ян-Джан неловко поднялся с пола, прошёл к себе в комнату и захлопнул дверь. Ян-Джан сидел тихонько, не включая свет, изредка оглашая темноту с давленными всхлипами. Постепенно он перестал плакать, слезы на острых скулах подсохли. Он тихонько потрогал горящее лицо, На котором уже проступали выпуклости, следы отцовских пальцев. Мальчик был спокоен. Он не казался ни напуганным, ни сердитым. Он продолжал ощупывать след пощечины и прислушиваться к звукам из гостиной. Наконец, там заскрипел диван, с которого встал отец. Раздались тяжелые шаги в сторону спальни, потом хлопнула дверь, и все стихло. И Анджан не шевелился просто сидел, внимательно слушая, пока не стало ясно, что отец спит. Тогда он соскользнул с кровати на пол и забрался под нее. О мгновение спустя вылез наружу, держа в руках небольшую металлическую коробочку. Сел, прислонившись к кровати спиной, и откинул крышку. Внутри лежали припасы, остатки разной еды. Там было несколько кусков хлеба, раскрошенное рисовое печенье, половина сосиски, начатая упаковка крекеров и несколько стаканчиков пудинга. При свете луны, лившемся в окно, мальчик покопался в коробочке, что-то достал оттуда и положил в рот. Он жевал немедленно и не быстро размеренно, неотрывно глядя в угол комнаты. Покончив с едой, Ян Джан вернул коробочку на прежнее место под кроватью, Встряхнул с себя пыль и стал готовиться ко сну. Раздеваясь, нащупал что-то твердое в кармане куртки. Вытащил оттуда ключи на связке, разложил их на ладони, немного с ними поиграл, а потом подошел к окну и широко его распахнул. Прохладный ночной воздух освежил разгоряченное лицо. Мальчик сделал глубокий вдох, размахнулся и швырнул ключи в темноту. Высунулся из окна, но внизу было черным-черно, и он не смог ничего разглядеть. Мгновение спустя до него донесся тихий звон. Слегка разочарованный, Джан бесцельно таращился в ночь. В нескольких квартирах в здании напротив еще горел свет. Сквозь занавески на окнах видны были люди, ходящие взад вперед На лице у мальчика появилась слабая улыбка. В одном белье он забрался на подоконник и сел, обхватив себя руками, в молчании наблюдая за светящимися окнами. Спор о юрисдикции над делом решился быстро. Полиция Дзянбина отозвала свои права, предоставив полиции Чанхона заниматься сбором доказательств и передачей дела в суд. Когда Фанму узнал об этом, то сказал Бьянпиню, что хочет участвовать в процессе. Капитан дал согласие. По мнению Фан -Му, мотивы Люот Зяхая так и остались невыясненными. В деле имелись три жертвы, при этом смерть Шэн -Сян являлась, скорее всего, самоубийством, а Сан- Саннаннан и Цин Юмей убил Люот Зяхай. Саннаннан получила более 20 ударов ножом, Цин Юмей также была зарезана. На первый взгляд все выглядело так, будто оба убийства совершены из ненависти. Но каков был глубинный мотив, заставивший Люо Дзяхая убить двух разных людей в двух разных местах? Что за запах, о котором он упоминал? И если этот запах связан с сексом, то каким образом? Фан Му получил доступ к досудебным материалам из полицейского участка. Они подтверждали, что с момента ареста... Люо Цзяхай не отрицал факт совершения им преступлений, но говорить о мотиве отказывался. Отсюда следовал вывод, что он решительно настроен умереть. За такие преступления всегда выносят смертный приговор. Тем не менее, по китайскому уголовному законодательству, если действия со стороны жертвы привели к преступлению на почве страсти, казнь может быть отложена, а это означает пересмотр дела через два года принудительных работ. И если у убийств, совершённых Люо Дзяхаем, была какая-то значимая причина, он намеренно лишал себя последнего шанса избежать смерти. Фан Му понимал, что добиться правды от человека, готового умереть, будет очень и очень нелегко, но все равно хотел попробовать. Кроме того, у них с Люо Дзяхаем был кое-какой уговор». Все улики по делу были перевезены в Чанхон, включая тела двух жертв. В тот день, когда Люот Зяхай доставили в Морг для опознания останков, Фанму находился там же. Он стоял в дверях и наблюдал за тем, как двое полицейских сопровождают заключенного внутрь. Люот Зяхай шел спотыкаясь, поскольку ноги у него были скованы. На пороге Морга из глаз у него полились слезы. Он нашел взглядом Фанму, и дрожащими губами пробормотал что-то вроде благодарности. Фанму стало неловко. На самом деле он не исполнил своего обещания устроить Люо Дзяхаю последнее свидание с Шансянь. Сегодняшнее посещение морга было лишь частью рутинной процедуры опознания тел. Глядя, как двое полицейских заводят Люо Дзяхая в морг, Фанму на мгновение задумался, а потом отозвал одного из них в сторону. «Когда закончите с опознанием, дайте ему немного задержаться там, с условием, что он не будет прикасаться к трупам». Довольно долго в морге было тихо, из-за дверей доносились лишь приглушенные рыдания. Полицейский проявил неожиданную снисходительность и дал льот зяхаю целых 15 минут, прежде чем вывести его. Тот появился на пороге с лицом, выражавшим одновременно скорбь и облегчение. Утерев нос, прошёл прямо к Фанму и отрывисто бросил. — Поговорим. Несколько секунд юноша смотрел ему в глаза, потом ответил. — Ладно. — Но у меня есть условия. Фанму кивнул. — Говори. — Беседа с глазу на глаз. Никакой аудио или видеозаписи. И вы не разгласите того, что я вам скажу. Никому. — Хорошо. Это нетрудно устроить. Чтобы лишний раз не волновать Леот Дзяхая, Фанму распорядился отвезти его не в допросную, а в небольшой кабинет для совещаний на третьем этаже. Они подождали, пока придет лифт, и когда двери уже раздвигались, Фанму услышал за спиной торопливые шаги Э, погодите! К ним спешил мужчина средних лет с портфелем в руках. Фанму, Люот Зяхай и полицейские сопровождения еще не зашли в лифт, когда мужчина их окликнул. Фанму подумал, что тот собирается ехать с ними, и нажал на кнопку удержания дверей. Мужчина зашел в кабину и сказал, вопросительно глядя на Люот Зяхай. Э, простите, вы, господин Люот Зяхай? Да, я. А что? Выдохнув с облегчением, мужчина утер вспотевший лоб тыльной стороной ладони и достал из портфеля удостоверение адвоката. «Я Джан Десянь, юрист из фирмы Хенгда. Я услышал о вашем деле и хочу предложить адвокатские услуги». «Надо же, корпоративный защитник». Фан это показался одновременно смешным и странным. Он слышал об этом человеке. Джан десянь считался востребованным адвокатом, и у него наверняка и без того было немало дел. С какой стати ему браться за такой незначительный случай, как этот? В юридической профессии действует неписанный закон. Адвокаты, только начинающие карьеру, стараются урвать несколько громких уголовных процессов, желательно с вероятностью смертного приговора, чтобы сделать себе имя в случае победы. Но Джан Дэ Сяню не нужно делать себе имя, тем более такими методами. Леот зяхай горько вздохнул. «Спасибо, но вы побеспокоились напрасно. Адвокат мне не нужен». «Обязательно нужен», — твердо возразил Джан десянь «По правилам, во всех процессах, где имеется вероятность смертной казни, обязательно должен...» От слов «смертная казнь» Леот Дзяхай вздрогнул. Лицо его стало суровым. «Прошу прощения, но я не нуждаюсь в ваших услугах. И у меня нет денег, чтобы вам платить». это да что вы! Никаких денег!» Джан Дэсянь Де замахал руками. «Я буду защищать вас бесплатно. Поверьте, я смогу спасти вам жизнь». «Вы мне не нужны». «Приятель, не лишайте себя последнего шанса. Подумайте о семье, подумайте о вашей девке». Упоминание семьи и девушки заставило Фанму усомниться в профессионализме Джан Десяни. Говоря о них с человеком, обреченным на смерть, он фактически сыпал соль на открытую рану. Леод Зяхает реагировал незамедлительно. Убирайся к черту! Забыв о том, что у него скованы ноги, он попытался наброситься на Джан Де Сяне, но с первым же шагом рухнул на пол. Перепуганный адвокат отшатнулся. Лицо у него стало белым, как мел. Полицейский, охранявший лед навалился на него, прижав к полу. Тот продолжал отбиваться и выкрикивать ругательство. «Убирайся! Вали отсюда к чертовой матери! Не думай, что сможешь прославиться за мой счет! Проваливай! Немедленно!» Казалось, он не успокоится, пока не вырвет кусок плоти из ноги адвоката. Еще несколько полицейских подоспели на помощь. Заметив, как один из них выхватил дубинку, Джан Десянь подскочил к нему и закричал. «Предупреждаю всех не применять силу к моему клиенту! Если вы посмеете...» Одной рукой Фан показал полицейскому убрать дубинку, а второй бесцеремонно отодвинул Джан десянь с дороги. «Он не ваш клиент, так что замолчите!» Львот Зяхая быстро усмирили. Один из полицейских, усевшись на него сверху, поднял голову и обратился к Фанму. «Простите, офицер Фан, но думаю, его придется увезти назад». Фанму оставалось только согласиться. Разговаривать сейчас не имело смысла. Он неохотно кивнул и дал охране сигнал вести Лио зяхая обратно в следственный изолятор. Понаблюдав за тем, как двое полицейских выводят обвиняемого из здания, Фан Му обернулся и увидел Джан десяня который также смотрел в сторону дверей. Наверное, он почувствовал на себе взгляд Фан Му, потому что сразу обернулся. И глаза встретились. И Фан Му заметил на лице адвоката странный проблеск, еще не успевший исчезнуть. Мгновение спустя он снова стал профессионально отстраненным и холодным. Кивнув Фанму, Джан Десянь развернулся и пошел прочь. Юноша подумал, что ему больше незачем оставаться в участке, и тоже направился к выходу. Спускаясь, он заметил черную Ауди А6, которая пронеслась мимо него. За рулем сидел Джан Десянь. Машина напоминала стремительную черную акулу, чащуюся в нескончаемом плотном дорожном потоке. Вздохнув, Фанму пошагал к своему внедорожнику, завел машину и долго сидел, не шевелясь, пока мотор работал в холостую. Внезапно он понял, что за проблеск мелькнул в глазах Джан Десяня. Это было чувство, которое редко заметишь у профессионального адвоката. Сострадание.